Обратный отсчет. 0 Нырнуть в одной эре и вынырнуть в другой. Маршан м а к л ю э н Канадский философ. Средств массовой информации и коммуникаций. 1 9 1 1 1 9 8 0 Третий удар хвоста Зауропода снова бросил нас с Кликсом на пол, чего в нашем состоянии лучше было бы избежать. Я щупал руками лицо, обнаружил, что оно в крови, снова закровоточил нос. Следующие два удара гигантского хвоста сдвинули Стернбергер с его места на гребне кратерного вала. Съезжать по его склону на джипе уже было достаточно неприятно, а ведь у него были рессоры, а я был пристегнут. В этот раз, когда по осыпающемуся склону скользнул весь корабль, все незакрепленное оборудование пришло в движение. Нас с Кликсом мотало, как тряпичных кукол в стиральной машине. Мы царапали локти, рассаживали колени и зацеплялись друг от друга ногами. Наконец, Стернбергер достиг грязевой равнины и замер, наклонившись под небольшим углом. Мы, пошатываясь, подошли к окну. Динозавры двигались к нам со всех направлений. С десяток тёмно-красных молодых тираннозавров кучковались на берегу озера. Их птицеподобные лапы обеспечивали им отличное сцепление в озёрной грязи. Семь т а н к о в т р и ц е р а п т о с о в в кричащем сине-оранжевом камуфляже наползали цепью с юго-запада, склонив головы к земле и выставив вперёд могучие рога. Рядом с ними стоял колоссальный серый зауропот с шеей небоскрёбом и хвостом, который казался бесконечным. Три десятка троадонов шныряли по округе, и хвосты качались на бегу, как дирижерские палочки. С запада, шагая в ногу, приближалась колонна из пяти огромных взрослых самок т и р а н о з а в р о в Рекс. Позади всех один из утконосых поднялся на задних ногах. Это был представитель рода п а р а з а у р о л о в как знаменитый экспонат Королевского музея. Его метрового размера трубчатый гребень был направлен назад. Сперва я не мог понять, что э т о п о х о ж е я на корову-рептилия здесь д е л а е т но потом гидрозавр издал серию громких вибрирующих нот, используя гребень как резонансную камеру. т и р а н о з а в р ы рассредоточились, и я понял, что у т к о н о с ы передает приказы сидящего в нем хетского генерала. Громоподобный голос гидрозавра должно быть был слышен за много километров. Я взглянул на наш джип, припаркованный под западным склоном кратерного вала. Те два колеса, что я мог видеть отсюда, были спущены, вероятно, проколоты рогом т р и ц е р а п т о с а К окну, перед которым стояли мы с Кликсом, подбежал Траадон. Ему пришлось встать на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь. Его заостренная мордочка едва возвышалась над нижним краем. Зверюга рассматривал нас несколько секунд, моргнула своим фирменным способом на раз-два и заговорила. Голос доходил до нас сквозь вентиляционное отверстие под крышей. «Выходите сейчас же!» — сказал т р а д о н «Отдайте корабль времени. Сдайтесь или умрёте!» Осада могла продолжаться максимум 22 часа. После этого Стернбергер вернётся домой, независимо ни от чего. Мы запросто переждали бы это время внутри. У нас было полно еды и воды. Однако было очевидно, что хеты не станут ждать, когда сработает Джоан-эффект. Они хотят быть внутри, когда это произойдёт, чтобы пережить... собственное вымирание кликс сбегал за слоновыми ружьями но передавая о д н о из них мне скептически покачал головой мы можем выпустить в заопода все пули что у нас есть но он скорее всего даже не замедлит ход скрипучий голос т радона прокричал снаружи последнее предупреждение выходите сейчас же кликс схватил красный ящик с инструментами которым кидался ранее и встал на него Он немного прогнулся под его весом. Прикладом ружья Кликс выбил металлическую сетку, затягивавшую вентиляционное отверстие во внешней стене, и выставил ствол ружья. Но как он не изгибал голову, прицелиться через такое узкое отверстие ему не удавалось. «Можно стрелять через главную дверь», — сказал я, и тут же услышал, как щелкает ее запор. Я выскочил через дверь номер один и сбежал по пандусу, надеясь успеть чем-нибудь... заклинить внешнюю дверь, но прежде чем я до нее добежал, она содрогнулась от удара и распахнулась внутрь. Через нее ввалился траадон, щелкая серповидными когтями по металлическому полу. Я вскинул ружье к плечу и выстрелил животному в грудь. Пуля отбросила его обратно в дверной проем, но через секунду вместо него внутрь впрыгнул другой траадон. Я выстрелил и в него, и ранил. но я был уверен, что у хетов гораздо больше динозавров, чем у меня пуль. Пока я перезаряжал, второй Траадон пролез через мандриловую пасть внутрь, зажимая рану одной из своих трёхпалых рук. Кликс во весь дух промчался мимо него к главной двери, надеясь её захлопнуть, но рука третьего Траадона уже скребла по порогу в поисках опоры. Тем временем, пока я перезаряжал, раненый Траадон, который сумел прорваться в дверь, вбежал по пандусу и влез в жилой модуль. Я поспешил за ним. Он попытался перескочить через две кушетки, чтобы вцепиться в меня. Но я выпалил ему в корпус из двух стволов. т р а д о н а отбросила на шкафчик с инструментами. Потом он сполз на пол. В ноздри полез едкий запах порохового дыма. Я оглянулся. Криксу почти удалось закрыть главную дверь, но лапа Траадона всё ещё цеплялась за порог. Я услышал треск ломающейся кости. когда Кликс изо всех сил налёг на дверь, но зверюга держалась всё равно, клацая когтями. Я кинулся к шкафчику рядом с мёртвым т р а о д о н о м и нашёл футляр со вторым д и с е к ц и о н н ы м набором. Я сбежал по пандусу и присоединился к Кликсу в тесном дверном проёме. Пока он ломал т р а о д о н у руку, раз за разом ударяя плечом в почти закрывшуюся дверь, я стал отпиливать её костной пилой. Кровь залила всё вокруг. Наконец, рука, дёргаясь, упала на пол. И мы с Кликсом, объединёнными усилиями, смогли захлопнуть дверь. Затем я метнулся наверх и стал спускать по пандусу ящики и крупногабаритное оборудование, из которых Кликс стал сооружать баррикаду. Хотя долго она не продержится. Входная дверь была единственным местом, откуда мы могли вести огонь. «Нет, погодите. Я могу стрелять из инструментального купола». Я вскарабкался в тесное помещение по крутой лестнице, вертикальная щель все еще открыта. Я повернул купол так, чтобы щель была направлена на запад, просунул в нее ствол ружья и выпустил 8 пуль, перезаряжая так быстро, как мог. В замкнутом пространстве звук выстрелов оглушал. Три моих пули никуда не попали, три другие нашли цель, убив ближайшего т р а о д о н а Две оставшиеся ранили еще двоих. попав одному в правую ногу, а второму в левое плечо. Оба свалились на землю. Пара зауролов орал команды во всю мощь своих лёгких. Каждый из двух назальных камер, пронизывавших его похожий на тромбон гребень, производили свою ноту. По-видимому, выполняя порученный приказ, три ц е р а п т о с ы бросились на Стернбергер. Корабль содрогнулся от удара, и меня едва не сбило с ног. Я попытался убить лицерога, но пули лишь отщепляли кусочки кости от его воротника. Тем не менее, возникло что-то вроде пата. Ни один траадон не мог приблизиться к кораблю, не попав ко мне на мушку. Пара зауролов взревел снова. Минуты позже небо потемнело. Надо мной прошла огромная тень. Гигантский бирюзовый птерозавр, размах огромных мохнатых крыльев которого превышал 10 метров, спускался на инструментальный купол. Судя по изогнутой змеевидной шее и невероятным размерам, это был либо Кецалькоатль, либо его близкий родственник. Этот род был известен по верхнемеловым находкам в Альберте и Техасе. Я бросился перезаряжать, но в панике рассыпал коробку патронов по полу, причем половина из них скатилась вниз по лестнице. К тому времени, как я снова изготовился к стрельбе, Дракон заполнил всё поле моего зрения. Пули проделывали дыры в его бирюзовых крыльях, но птерозавр продолжал оставаться на месте, скребя когтями по гладкому металлу Стернбергера в поисках опоры. Голова с тонким длинным клювом проскользнула на трёхметровой змеиной шее сквозь обсервационную щель внутри купола и ткнулась в меня. Я сжался у противоположной стены купола. Держа ружье двумя руками, одной заболезненно г о р я ч и е стволы, я пытался отогнать тварюгу. Не тут-то было. Двигаясь с молниеносной скоростью, она схватила ружье клювом и резким поворотом шеи вывернула его у меня из рук. Прежде чем я осознал, что произошло, крылатая тварь уже снова была в воздухе, унося в клюве мое ружье. Поднятый гигантскими крыльями ветер растрепал мне волосы. Оставаться в куполе больше не было смысла. Я закрыл щель и спустился вниз. Кликс тащил вниз по пандусу продуктовый холодильник, видимо, чтобы укрепить им баррикаду. Моё сердце подпрыгнуло. «О, чёрт! В чём дело?» — спросил Кликс, поглядев на меня. «Твоя нога!» Фосфорицирующий комок голубого желе колыхался на голени кликсовых походных штанов. «Должно быть, он вылез из с т р а д о н а которого я убил раньше, того, что валялся под шкафчиком с инструментами, рядом с которым стоял холодильник». Кликс поспешил расстегнуть пояс, выскочил из штанов и запустил ими в стену. Комок ударился в стену с чмокающим звуком и прилип. Но хетом хлопчатобумажная ткань не помеха, и небольшое количество слизи осталось у Кликса на ноге. Он был близок к панике, Я схватил из анатомического набора скальпель и его рукояткой соскрёб остатки марсианина с его ноги. После каждого скребка я встряхивал скальпель, сбрасывая голубую субстанцию в футляр от инструментов. м и н у т ы позже я поднялся. «Думаю, всё», — сказал я. «Уверен, что всё», — спросил перепуганный Кликс. «Ну, практически всё. Будем надеяться, что у тебя в организме осталось достаточно избавления. чтобы справиться с тем, кто успел проникнуть. «С этим что делать?» — спросил он, указывая на штаны. «Я взял Альпеншток и с его помощью сбросил штаны со стены в стазис-контейнер, потом кинул туда же футляр от анатомического набора и захлопнул серебристую крышку. После этого мы поднялись обратно в жилой модуль. Внезапно корабль дернулся, и корпус прорвала пара белых трицерапторовых рогов». Хеты, должно быть, узнали во время краткого пребывания у нас в головах, что Стернбергер, словно й о й о был связан математической струной с генератором Джоан-эффекта, находящимся на 65 миллионов лет в будущем. Даже частично разрушенный корабль времени послушно вернется к точке старта в воздухе между летающим краном и землей. Он не должен сохранять герметичность, но они в этот момент должны быть внутри его стен. Корабль тряхнул ещё раз, и на корпусе образовалась вмятина в том месте, где в него ударил рог второго Трицераптаса. Секунду спустя ещё один удар, и ещё одна пара рогов пробила корпус. В этот раз меньше, чем в полуметре от моей головы. Рёв паразауролов снова разорвал воздух. За окном гигантские т и р а н о з а в р ы которые выглядели как сгустки крови размером с вагон, зарычали в ответ. «Нам надо что-то делать». сказал я. «Отличная мысль, гений», сказал Кликс. «Что мы можем сделать?» «Я не знаю. Но мы не можем позволить им проникнуть в будущее. Они же захватят всю планету». Корабль ш а т н у л а с н о в а Еще один Трицераптос ударил в него. «Да чтоб тебе!» Я ударил кулаком в стену. «Если бы у нас было какое-то оружие или... Черт, я не знаю, что-нибудь, чтобы отключить этих г р а в и п о д а в и т е л и й двоичный кодовый сигнал тут же отозвался кликс 10100 11010 повторить три раза что ты уверен кликс постучал себя пальцем по виску марсианин может и м ё р т в но память его ж и в ё т двумя прыжками я подскочил к нашей радиостанции и нажал кнопку включения питания на ч ё р н о й с сером консоли «Как, по-твоему, мы сможем послать сигнал на спутники?» Кликс, прищурившись, осмотрел консоль. «Спутники, очевидно, до сих пор в хорошей рабочей форме», — сказал он. «И хеты пользуются радио так же, как и мы». «А что с теми спутниками, которые под горизонтом?» «Сигнал отключения будет ретранслирован спутником, который его получит», — сказал Кликс. «Нам достаточно связаться с одним». «Это имеет смысл, иначе ими было бы невозможно управлять из одной наземных станций». «Нам не понадобится пароль для получения доступа к спутникам», спросил я, изучая консоль и пытаясь вспомнить, что делает каждая клавиша. «Ты же сам говорил, б р е н д и Хетты — ульвеевый разум. Концепция пароля лишена для них смысла». Я потянулся к большой откалиброванной шкале. На какой частоте должен передаваться сигнал отключения? Кликс закрыл глаза и немного склонил голову набок, внимательно прислушиваясь. Так, так. 3 в 13 степени циклов, циклов в секунду? Нет, чёрт. ц и к л о в марсианскую единицу времени. И какова длительность этой единицы? Это, в общем, не слишком долго. Великолепно. Стернбергер содрогнулся от очередного удара. Похоже, Трицераптосы дырявили рогами корпус только на одной стороне корабля и делали это чертовски эффективно. «Может, ты мог бы запрограммировать перебор частот?» — спросил Кликс. Я посмотрел на консоль. «Не напрямую, но я могу подключить к радиостанции p a l m т о п только надо найти подходящий кабель». Кликс взял в руки электронную камеру. «Вот этот подойдёт?» Спросил он, отцепляя от неё USB-кабель, которым я подключал её к палмтопу. «Ну, это нужный тип кабеля, но неправильной полярности. Для радиостанции нужен кабель типа «мама», а у этого папа на обоих концах». «По-моему, я где-то видел адаптер, когда подключал спектроскопы», — сказал Клипс. Он отошёл к мини-лаборатории и начал её обшаривать. «Вот он!» — к л и к с отдал мне найденное приспособление, и мы подключили палмтоп к радиостанции. «Теперь ты сможешь послать сигнал?» «Да, но только на одной частоте за раз. И на то, чтобы послать даже коротенький сигнал во всех возможных частотах, может уйти весь день». Я обескураженно покачал головой. «А ведь это казалось такой хорошей идеей». «Кроме того, мы ведь даже не знаем, какой длительности должны быть бинарные сигналы». «Одна единица измерения времени». Кликс помолчал, обдумывая то, что только что сказал. из чего следует, что как только мы подберем правильную частоту, то сразу же получим и правильную длительность импульсов». Он снова замолчал, прислушиваясь к внутреннему голосу. «И не беспокойся о модуляции несущей частоты. Просто прерывай передачу там, где нули». «Хорошо. Ах, если бы только нос перестал болеть. Я напишу программку, которая перепробует разные значения длительности их единицы времени». Кабель был короткий, и до моей кушетки его не хватало, так что мне пришлось программировать стоя, положив палмтоп на отделанный пластиком крае радиоконсоли. «С какого значения, по-твоему, лучше начать?» Кликс прикрыл глаза. «Попробуй... Попробуй 4 или пять секунд. Я не знаю, но чувствую это близко». Радиостанция понимала только команды «Керп» — стандартного командного языка — телекоммуникационных процессоров. Я не писал на нём ничего уже чёрт знает сколько лет. Я надеялся, что того, что я помню, мне хватит. У нас определённо нет времени рыться в хелпах. Мои пальцы заплясали над полдопом. Я запустил калькулятор. Посчитал, сколько будет 3 в 13 степени. Как сказал Кликс, количество циклов в марсианскую единицу измерения времени. Потом напечатал set frequency равно... 15, 94, 32, 3. Frequency равно Frequency плюс... Очередной Трицерапторс врезался в корпус, и в этот раз он треснул. Я услышал шум, вытекающий из водяного бока воды у нас под ногами. Держу пари, они такого не ожидали. Я решил начать с немного меньшего значения, чем догадка Кликса. Set Time Unit равно 3.000S Got Ascent. Корабль снова содрогнулся под ударом Трицераптаса. а б р е н д и ты не мог бы поторопиться?» «Хочешь попробовать сам?» «Прости», — он отступил. Рога уже проткнули корпус во многих местах и существенно его ослабили. Через бронестекло я видел, как Трицераптас в развалку удаляется от корабля. Я напечатал последнюю строчку программы и запустил компиляцию. «Одно, в а Три сообщения об ошибке вспыхнули на экране, указав номер ошибочной строки. Ожидается логическое выражение. Несовпадение типа. Зарезервированное слово. Чёрт. «В чём дело?» — спросил Кликс. «Ошибки компиляции. Где-то напортачил». «Ты хотел...» «Заткнись и дай мне их исправить, пожалуйста». Я переключился в режиме редактирования и перешёл к первой ошибке. «Ага, первая проблемка совсем простая. Опечатка». «Эдн» вместо о э n d Вот это значит отключать автокоррекцию. Я исправил ошибку. Меня качнуло. п о х и ц е ф а л о з а в р ударил головой многократно пробитый рогами участок корпуса. Теперь стало ясно, что делал х е д в том головаче, которого мы препарировали. Оценивал перспективы использования его в качестве тарана. Повезло им, применение тарану нашлось почти сразу. «Они почти пробили!» — крикнул Кликс. Я щёлкнул клавишей, и курсор перескочил к следующей ошибке. Несовпадение типа. Что бы это значило в данном контексте? А, вижу. Я попытался выполнить операцию над текстовой переменой. Вот дебил! Полифонический сигнал от паразауролов от ромбониста разорвал воздух, предположительно давая команду Головачу нанести второй удар. Курсор прыгнул к третьей ошибке. Зарезервированное слово. Это означало, что выбранное мной название переменной Frequency было запрещено, поскольку использовалось в языке с какими-то другими целями. Назовём её Save Z. Это уж точно ни с чем не совпадёт. Запуская компиляцию снова, я так сильно ударил по клавиши, что корпус палмтопа едва не треснул. Я не дышал, пока не увидел вспыхнувшее на экране сообщение. Компиляция завершена успешно. Ошибок не обнаружено. «Есть!» — воскликнул я. «Здорово!» — закричал Кликс. «Запускай!» Я выбрал имя программы в списке и занёс палец над клавишей «Энтер». «Нажми кнопку!» — зарычал Кликс. «Я...» «В чём дело?» «Ты знаешь, что сейчас произойдёт», — сказал я. «Потому что я не уверен, что могу». «Если не нажмёшь ты, я сделаю это за тебя». Я посмотрел ему прямо в глаза. «Нет», — сказал я. «Отказ принимать решение — это само по себе решение». Я вдавил кнопку, и радиостанция начала передачу. Череп пахицефалозавра с синими и жёлтыми о т м е т и н н ы м и на макушке вбил ослабленную секцию корпуса внутрь. Круглый кусок металла, метра полтора в диаметре, свалился на пол с оглушающим грохотом. Прежде чем мы успели среагировать, к о с т и г о л о в ы й исчез, и в дыру просунулась голова Трицераптаса. Кликс вскинул ружье. У этого динозавра был лишь один надглазный рог, второй, должно быть, обломался во время атак на корабль. Одним слитым движением Кликс упал на пол и снизу вверх выстрелил в мягкие ткани нижней части Трицераптасового горла. Удачный выстрел. Похоже, пуля перебила таки спинной мозг. Через рваную дыру в корпусе мы могли видеть двух других трицераптосов, пытающихся отодвинуть труп в сторону. Кликс стрелял и стрелял, но они не повторяли ошибок своего собрата. Головы пригибали к земле, защищаясь костяными воротниками. В короткое время путь был расчищен, и в поле зрения появился отряд т р а о д о н о в Они дождались, пока Кликс начнет перезаряжать ружье, и бросились в атаку. Чешуйчатый вал зубов и когтей... неостановимо катящийся на нас. Кликс попытался подняться на ноги, но вместо этого шлёпнулся обратно на пол. Мой желудок, казалось, провалился куда-то в район ботинок. Ближайший из троадонов упал на брюхо, двое других повисли на зазубренных краях дыры в корпусе Стернбергера. Остальные неуклюже отступили на грязевую равнину. Чувствуя себя так, словно весил миллион кило, Я подбежал, как в замедленном кино, к дыре и выглянул наружу, перегнувшись через тела т р а о д о н о в Наверху, в небе, величественный Кецалькоатль, закладывающий широкий вираж, смялся, как бумажная фигурка, и камнем рухнул на землю. Рядом, двенадцатиметровая шея зауропода, с громовым грохотом грянулась о з е м ь т и р а н о з а в р ы некоторое время держались, а потом один за другим попадали на колени. Кости ног подломились под увеличивающимся весом. Земля вибрировала и сотрясалась под моими ногами по мере того, как сила тяжести возвращалась к полновесному джи. Внезапно грязевая равнина пошла волнами, словно такомский мост, в воздух поднялись тучи пыли. Я отошел от дыры и улегся на живот рядом с кликсом. Землетрясение продолжалось, гром бил по ушам, от подъемов и опусканий земли крутило в животе. Ветер х л е с т а л изо всех отверстий в корпусе Стернбергера. Постоянно сверкали молнии, но раскаты грома были почти не слышны, заглушаемые другими шумами, в том числе какофонии голосов животных. Земля вздрагивала, поднималась и опускалась. Полагаю, что по всей земле возникли разломы, из которых выплескивалась раскалённая магма, богатая иридием, мышьяком и сурьмой. Расплавленный камень зажигал бесчисленные лесные пожары и кипятил воду в океанах. Кое-где Земля выбрасывала облака ядовитых газов, и огромные цунами накатывали на берега, заливая солёной водой пресноводные мелководья и уничтожая прибрежные экосистемы. Земля под новообретённым весом слегка сжалась, и это давление сформировало ударный кварц и микроплазмы – два любимых доказательства астероидной теории в среде её сторонников. Моя голова раскалывалась. Я приподнялся, чтобы ещё раз выглянуть в дыру в корпусе. Небо приобрело желчно-зеленовато-серый оттенок. По небу быстро н е с л и с ь облака. Стернбергер подпрыгивал, словно яичница на сковородке. Каждый раз, как он падал обратно, мне в грудь больно впивались металлические застёжки моей куртки. У меня стучали зубы. Я боялся открыть рот, чтобы не откусить ненароком язык, когда он непроизвольно захлопнется. Кровотечение из носа не прекращалось. Наконец, крики снаружи утихли, но подземные удары продолжались, земля колыхалась. С неба стеной падал дождь, словно все ведра внутри облаков перевернулись разом. Прошел час, потом другой, землетрясение не утихало. Кликс отключился, его голова безвольно билась о дрожащий от подземных ударов пол. Я подумал, что теперь, когда тяготение земли усилилось, Луна должна приблизиться к ней. К тому времени, как её орбита стабилизируется, она будет повёрнута к Земле той стороной, к которой мы привыкли. Крошечный трик, как я полагал, никогда не сможет стабилизироваться на более низкой орбите и в конце концов рухнет на Землю. Наконец землетрясение прекратилось. Мы остались внутри Стернбергера, ожидая повторных толчков. Они начались минут через 20 и потом повторялись в течение всего оставшегося времени нашего пребывания в Мезозое, и должно быть в течение многих последующих лет. Во время одного из затишей мы решили выбраться наружу. Небо, затянутое тучами пыли, прояснилось достаточно, чтобы стало видно багровое, словно на закате с о л н ц а Это был совсем другой мир. Мы с Кликсом были единственными крупными организмами, сохранившими способность передвигаться. Лежащие на брюхе динозавры были повсюду. Некоторые ещё цеплялись за жизнь. Сердца других уже давно отказали, не в силах работать при в 2,6 раза большей силе тяжести. Те, кто ещё был жив, в конце концов умрут от истощения, неспособные двигаться и питаться. Мы видели нескольких хетов. Они выдавливались из своих мёртвых или умирающих носителей, но в повышенной гравитации их комья расплющились в голубые лепёшки и едва могли двигаться. Похоже, им было тяжело оставаться в виде крупных, способных к мыслительной деятельности конгломератов. В нескольких местах мы видели три или четыре маленьких комочка, неспособные объединиться в один большой. Кликс сжигал их все, как только обнаруживал. Мелкие животные, Птицы, черепахи и несколько похожих на землероек млекопитающих чувствовали себя при полной тяжести превосходно. Однако все остальные умирали от переломов костей, разрыва внутренних органов или остановки сердца. Всюду была смерть, и настал момент, когда я уже не мог ее больше видеть. Невероятно уставший, я уселся в папоротниках возле бедняги Унконосова. Животное тихо поскуливало, умирая. Его замысловатый гребень, похоже, треснул, когда голова ударилась о скалу в момент отключения подавителей гравитации. п р е д с м е р т н ы е вздохи животного с х р и п л ы м свистом проходили через раздавленные носовые пути. Оно в ужасе глядело на меня, и в его взгляде не было ни малейших следов разума. Это был конец эры. Я погладил динозавра по бугристому боку и перестал Сдерживать слезы.